Когда же свалится в руки обещанной пословицей «воз денег»? Когда можно разбогатеть? В периоды нестабильного состояния общества, в годы интенсивного перераспределения ресурсов. В аварийно-мобилизационных условиях те люди, которые смогли пристроиться к каналам перераспределения – могут фантастически быстро обогащаться. В переломные эпохи революций и радикальных реформ появляются целые прослойки новоищей. Так было и при Иване Грозном, и при Петре Первом, и в начальный послереволюционный период, и сейчас в перестроечные и постперестроечные годы. Одни богатели благодаря успешной хозяйственной деятельности, сводящиеся, как правило, к перераспределению ранее созданных благ, другие – за счет использования служебного положения, которое в суровые нестабильные годы становилось особенно прибыльным. Как верховная власть не пыталась бороться с коррупционерами, мобилизационно-перераспределительная деятельность не могла не обогащать администраторов. Например, Петр I прилагал значительные усилия для ликвидации лихолимства, но цели своей Петр достиг лишь в незначительной степени. Казнокрадство в результате Петровской перестройки достигло невиданного прежде размаха, и отыскать казённые деньги, которые по зарукавьям идут, ему не удалось о масштабах казнократства того времени, говорят сведения о том, что из ста собранных податных рублей только 30 рублей попадали в казну. Даже в годы сталинских репрессий и показной скромности в быту существовали нувориши, разумеется, скрытые. Почти у любого чиновника сталинской эпохи рыльце было в пушку – и при желании его можно было прижать. Перед реформой 1947 года в сберкассе при Центральном телеграфе, где традиционно держали деньги кремлевские и цыковские аппаратчики, ежедневный оборот увеличился с 88 тысяч рублей до 2 миллионов 200 тысяч рублей на сотни процентов возросла выручка ювелирных и промтоварных магазинов, даже музыкальных. Чтобы сохранить остатки товаров, магазины стали закрываться на переучет. С прилавков коммерческих магазинов, которые торговали по высоким ценам, но без карточек, были сметены колбасы, сыры, масло. После начала реформы 14 декабря 1947 года Банковские местные умельцы стали принимать вклады задним числом. Кто-то на этом попался, но основная масса деньги сохранила. Если денежная реформа 1947 года продемонстрировала растущую коррумпированность государственного аппарата при плановой экономике, то августовский кризис 1998 года Наглядно показал размах коррупции в условиях рынка. Те, кто заранее получил доступ к информации о точной дате дефолта, смогли сколотить колоссальные состояния, рассказывает депутат Госдумы Иван Грачев. Меня поразили суммы, которые перекочевали в карманы недобросовестных фирм и чиновников. Я знал, что многие чиновники играли на рынке ГКО, использовали другие возможности наживаться за счет доступа к конфиденциальной информации, но августовский дефолт стал просто апофеозом.